Глава шестнадцатая В обед выхожу с Леной перекусить. Не могу видеть мельтешащего перед глазами мира. Нужен перерыв. По любопытным взглядам коллег понимаю, что что-то не так. Наверняка Оля уже разнесла свои сплетни по всему офису. Лена подтверждает мои подозрения. Последние новости с полей. Ты вешалась на гендира в его кабинете. Оля застукала вас сразу после поцелуя, а, возможно, и после разврата на его директорском столе. Боже! Аппетита и так не было, а теперь на еду смотреть и вовсе противно. Он просто держал меня за руку. Для наших сплетниц это то же самое, как если он уже разложил тебя на столе. Сумасшедшие! Подоспевшему официанту заказываю кофе. Вяло отмахиваюсь от настойчивых предложений Лены съесть хотя бы салат. Через месяц увольняюсь, так что все равно, пусть говорят, что хотят. «Не передумала?» «Нет», — всхлипываю «Тут проблема посерьезнее появилась. Мир узнал о Ксюше». «Как?» «Приехал ко мне зачем-то, а она у подъезда играла. Черт!» Он теперь требует экспертизу ДНК. Может, оно и к лучшему, ну, Катя. Все же он отец, да еще и очень обеспеченный. Сколько ты одна тянуть дочку будешь? Пусть помогает. А если ему снова надоест? Ну, алименты платить в любом случае до 18 лет обязан будет. Знаешь что, сходи к юристу на всякий случай, разузнай все. У меня у подруги муж-адвокат. Я ей сейчас наберу». Тема такая щепетильная. «Брось! С чем только к ним не приходят!» Уверена, они ко всему уже привыкшие. Лена набирает подруги и договаривается о консультации для меня. «Благо офис юриста в центре. Я успеваю заскочить к нему перед садом. Меня проводят в кабинет, где встречает халеный мужчина в очках». Он указывает мне на стул перед собой и вежливо улыбается. «Дмитрий Александрович Лебедев», — представляется он. «Екатерина Тимуровна, присаживаюсь на краешке стула, нервно разглаживаю юбку у себя на коленях». «Света, принеси нам кофе». Он вызывает секретаря. «Пока за нами ухаживают, я пытаюсь настроиться». «Итак?» Я бы хотела узнать поподробнее о ДНК-тесте от на отцовство, выпаливаю и краснею. Для меня это очень личная тема, сложно делиться с посторонним человеком, пусть и с юристом даже. — Понимаю, — он мягко улыбается, — иногда мужчины пытаются увильнуть от своих обязательств. — Нет, вы не поняли. Я не хочу его проводить и хочу знать, может ли мужчина меня заставить. — Возраст ребенка. — Четыре. Я воспитывала ее сама. У нас с ее отцом был короткий роман. Он уехал, а ребенки не знал, а теперь узнал и хочет сделать анализ. — Понимаю. Дмитрий Александрович складывает ладони домиком, смотрит на меня поверх них. — Но, к сожалению, порадовать вас у меня нечем. Тест может быть проведен в частном порядке или по указанию суда. Вы можете отказаться, но неявка или отказ будут истолкованы не в вашу пользу в таком случае. То есть, следствием уклонения от участия в экспертизе может стать решение суда о признании отцовства. «Получается, выхода нет?» – спрашиваю упавшим голосом. Зависит от степени настойчивости мужчины. С первого отказа такого решения не последует. Будет назначена повторная экспертиза. Ее могут назначать несколько раз. Если мужчина докажет, что состоял с вами в отношениях во время зачатия ребенка, то тогда его признают отцом и без теста. Покидаю юриста в растрепанных чувствах. Встречаю свою Ксюшеньку у садика, беру на руки. Для меня она центр моей вселенной, а для нее я... Все может измениться очень скоро, и мне страшно. Замороженным зайдем, предлагаю дочке. Она тут же взрывается радостным визгом, хлопает в ладоши. Мы отправляемся в ближайший магазин, где покупаем два пломбира на палочке. Оттуда идем в парк. Ксюша в припрыжку бежит по дорожке впереди меня. Пока у нее тот возраст, когда мороженое способно сделать счастливым. А самая большая проблема – это какие резиночки завязать на косички утром. Мы доходим до небольшого водоема, на берегу которого плещутся утки и лебеди. Ксюша сходу забирает у меня батон и бежит к ним. отчипывает маленькие кусочки, бросает в воду. «Мам, видела?» Я прямо с руки покормила утку. Видела, присаживаюсь рядом на скамейке, сбрасываю туфли, расплетаю волосы. Взгляд блуждает по отдыхающим вокруг. Гуляющих пап с детьми прилично, и идея, что у Ксюши он тоже будет, кажется очень заманчивой. Мир сделал мне очень больно. Между нами никогда и ничего не может быть. Но дети — это другое. Это про родную кровь. Вот Люда, дочь соседки, развелась с мужем. Они едва терпят друг друга, но с детьми ее бывшие видятся регулярно. Ради Ксюши я готова пойти на многое. Гордость свою придется засунуть куда подальше. Мир может дать ей то, что я себе позволить не могу. Когда я заработаю на квартиру для нас двоих? И на море дочка еще ни разу не была. Получается, из-за своего упрямства я многого лишаю ее. Сможет ли она понять меня, когда вырастет, если из-за меня у них с отцом не сложится? Как же страшно совершить ошибку, опуская взгляд на телефон, где высвечивается номер Мирослава. Отвечаю «Да». «Привет. Я договорился насчет экспертизы. В среду в восемь подойдет? «Вполне». «Хорошо». Он с облегчением выдыхает. «Кать, дай мне шанс доказать, что я изменился. Я буду хорошим отцом для Ксюши. Я обещаю».